Глава 35. Нюк. Ну здравствуй, нюки. Бо, выпускай зонды. Велит варк, пока я укладываю дерзающий на орбиту безымянной еще планеты, с которой продолжает поступать устойчивый сигнал. Мягче, мягче же! Не дергай штурвал, как! Кипятится Сабас, косясь на сидящую тут же ярку и сворачивает зародившуюся было аллегорию. «Не дергай, короче! Следи за тягой! Не видишь, левые движки перекос дают!» «Набо, не надейся! Это твоя задача! Да не дёргаю я!» Огрызаясь себе под нос, от старания шкапля капля пота по нему ползет. «Один раз же посадил корабль без вашего светлейшего руководства. И еще посажу, если понадобится». «Реально, не пузырись, Базилио, все же норм!» Вдруг внезапно впрягается за меня Варк. «Пятикрылая, боженька! Где-то там, за миллион парсек отсюда. Земля сейчас с орбиты мальца сдвинулась». Кашусь на Кэпа, но ничего принципиально нового его шармированная морда не выражает. Бас мученически закатывает глаза, словно перед ним уже разворачивается панорама крушения нашего доисторического корыта. «Великий Млечный Путь! Он уже возомнил себя асом после одной единственной посадки, когда каким-то чудом... И не разметать корабли нашей кости по ближайшему холму. Он уже не нуждается в руководстве, видишь ли. А давайте я вас, мистер Ксинакис, на досуге кодить паучуа, — а? вкратче, предлагаю я. Вдруг меня снова птицы упрут. Пригодится на всякий случай. Без меня то было живо, власть на корабле захватит. Таски лучше свои бесценные знания в голову влей. Или вон в рожонку, хмыкает Вегус наблюдая за тем, как два зонда безнадежно застревают в выпускном шлюзе. «Старого космического волка новым штукам не выучишь?» «Пойду швабры подпихну». Совершенно несвойственным смирением вздыхает он и выбирается из кресла. «Надо почитать поподробнее про ту прогу в медкапсуле. Может, это побочка такая от лечения?» Э, на чем только языки они сейчас такие длинные отращивают?» Альдебаранских цецебы этими языками щелкать! ворчит василевс Мы в свое время наставнику слова поперек не мякали. Рот заглядывали, да запоминали. Продолжая бубнить, он запускает пятерню в розовые космы и придирчиво таращится на приборы, отражающие состояние всех систем дерзающего. Однако там все в норме. Индикаторы горят ровным зеленым светом. Я впахиваю, как проклятый 24 на 7, и точно так же безостановочно меня шпыняют. Надо изъять у Соколовой алконычки и вернуть пилоту. Задрессурил, как служебного робота уже. Ревнует, поди, фею свою кучерявую. А чего ревновать? Мы почти не общаемся. Она все время у рекичинский торчит, долг чести отрабатывает. Да и не больно там мне охота. Объект басилесовой страсти, между тем, сосредоточенно высчитывает что-то на своем компе и в дебаты об уровне моей потенциальной рукожопости, как ни странно, не вступает. «Ирамила! Коррекцию курса!» Оторвавшись от приборов, каким-то новым, невыносимо елейным тоном говорит Ксенакис. «Старый, почиканный орионской волосяной молью Казанова!» Соколова почему-то подскакивает, точно нашкодившая школьница, торопливо шлепает по клавишам, закрывая программу, в которую безотрывно пялилась, и начинает лихорадочно вводить поправку. «Мисс, терпеть не могу все эти любовные глупости. Там горяченькое фото, что ли, рассматривала?» Редван, наконец, ложится на орбиту, мягошут движки, зонды уходят на разведку, и по судну разливается под забытая уже тишина. «Сколько у нас времени до посадки?» — интересуется Цири по селектору. «Третий проверить надо». Да и первый не помешает. Зонды только ушли, так что навалом, — говорю я, борясь с пряжкой на ремнях. Тебе помочь? Остозвезденела мне эта рубка уже. Лучше с борт мехом в движках покопаюсь. Пусть и в роли подавала инструментов. Крошка от моей скромной помощи не отказывается. К нам еще и Кэп присоединяется, а Бас и Рат остаться наедине с Зазномой. Впрочем, сильно разгуляться с ремонтом нам не дает Бо. Сначала он сообщает, что атмосфера планеты практически по всем параметрам подходит для дыхания гуманоидов-землян. Речайшая удача, принимая во внимание, что от Ксены мы не так далеко улетели. А потом и вовсе огорошивает сообщением, что один из спустившихся к самому источнику сигнала зондов подвергся нападению какой-то жизни, возможно, даже разумной. Живенько свернув ремонтные работы, несемся в рубку. Ибо запускает записи с подраненного зонда. Все прискакивают полюбопытствовать, даже мелкий док, все еще покашливающие Рикичинский и Тася. Одному шухеру образцы почвы важнее этой вашей жизни, даже разумной, в которой все равно никакого толку, если ее в пищу потребителей на удобрение пустить нельзя. Нехватка белков с углеводами на характерах лимбийцев как-то нехорошо сказываться начинает. Вот разведчик идет на бреющем полете над зарослями, вот облетает обширную поляну, делает круг над заросшей вьющимися растениями кучкой, от которой сигналы исходят, и начинает спускаться к озерцу, чтобы взять воду на анализ. И тут сбоку тенью мелькает что-то похожее на длинную палку. Изображение резко идет юзом, вызывая у меня подзабытое головокружение, а потом и вовсе гаснет. Копьем, предполагается Соколова которая все это время так тянула шею и чуть ли не выпрыгивала из своего кресла, стремясь получше рассмотреть происходящее на экране, что я за ее позвонки опасаться начал. «Ну или длинное бескрылое животное», — хмыкаю я, «как прыгающий альдобаранский протозмей. А может, растение?» «Одна раса из системы XXR-273 так половые клетки, между прочим, распространяет». Многозначительно выворачивает мелкий всезнайка, ахально косясь на предмет своего акселератного вожделения. Но целью в его сторону и ухом не ведет. в Выкуси варюга мармеладный. «Бо, отправь туда еще один зонд, только держи повыше от потенциальных клеток. Один зонд нам уже изнасиловали. Панораму пусть даст», — велит Варк. Васильевс мрачно сдвигает все еще отливающий кармин на розовом после лихой смены имиджа брови и ворчит, что вот только агрессивных ксеноморфов с копьями и пиками нам и не доставало. Как и всяких кишащих на поверхности гнусных тварей, которые целыми днями думают, как бы напакостить пржишлому высшему разуму. Приземлиться не успели, уже кто-то на неотъемлемую священную часть дерзающего посягнул. Такого безобразия наш пилот вытерпеть не в силах. Разум — это не с Вегусом, конечно. И цели Ну, может, еще любимица сколова. А остальные и так тупая биомасса. Тупая, ленивая, но любопытная биомасса. Вон, даже тайски интересно, кто ж там на наш зонд напал? Вдруг какая цивилизация высокоразвитая. Роботесса наша уже переживать начала, что заскучает и сделается бесполезной, когда в рефрижераторе продукты закончатся. Ну и что мы от голода перемрем, и совсем тоскливо будет с одним-то Следующий зонд держит дистанцию, но ничего особенного с такой высоты нам разглядеть не удается. Как и засечь маячок подранка? Сдох, наверное, при падении, что неудивительно. Удивительно было бы, если бы не сдох. Либо это правда, животное напакостило, которое не слишком высоко прыгает, либо, обрадованные метким выстрелом аборигены, утащили добычу куда-нибудь в заросли, суп из нее варить. «Пофиг, садимся» занимается долго с решением Вегус. «По местам». «Дышать можно, а от летающих палок противометеоритные скафандры прекрасно защитят». «Ща, гайки-то, на место хоть закручу», — говорит цели «Я с тобой», — падаю я механику на хвост. «На самом деле я совсем не горю желанием снова сажать дерзающие, когда вместо Соколовой, взиравшей с воодушевлением и надеждой, на меня будет пяриться Ксенакис» со сложной комбинацией презрения, наставничества и возмущения моими кривыми руками на морде. Бас выразительно шевелит своими розовыми гусеницами сначала в мою сторону, потом в сторону пилотского кресла. — Ну уж нет. Ничего я сажать не буду, — решительно отрезая я, пять из цели. — Я так-то штатный борт инженер и программист, а не пилот, и даже права вне критической ситуации на такое не имею. — Это приказ, — гаркает Варк припечатывая ни в чем не повинную панель управления своей здоровенной лапищей. «Кто и что делает на борту этого драндулета, решаю я. Марш за штурвал!» От всей его благостности внезапной и следа не осталось. «Вот теперь варк как варк». Пилот страдальчески морщится. «Мол, смотри, поганец, опять из-за тебя мой любимый кораблик страдает». «Нет», — отрезая я, улепётывая по коридору. «И не заставите». «И уши мои требую оставить в покое. Это вам не ручки казенные от клазета на захарканном астероиде». Надо ли говорить, что через пять минут твердая капитанская рука возвращает меня обратно. Хотя, что странно, даже не за уши. За шкирку термака. Однако, если Кэп полагает, что бунт подавлен, он очень ошибается. В конце концов, пацан едет домовский, и характер у меня тот еще, если меня разозлить. А меня разозлили. «Не буду!» — отчеканиваю я и усаживаюсь на собственные ладони, мысленно готовясь к звездюлям. «Да, пусть варк хоть убьет. Пофиг мне. Не хочу и не буду». Ярко косится на меня с упрёком, не понимает, чего я уперся, наверное. «Ну и пусть». «Ленивый рукожоп!» — с оскорбленным видом буркает Баселевс, любовно оглаживая свой сутенерский штурвал. «Да если б мы в былые времена эдак отбрыкивались от освоения всего нового, не вышли бы даже за пределы солнечной системы. А этим бы только хихоньки да хахоньки. — Я не рукожоп, а борт-инженер Страти Тайлер, — отрезаю я. — Если память подводит, вот мой бейдж. Если зрение так себе, медкапсула отлично работает. — Таисия, душеньки, ты белины в обед этому вот товарищу не подсыпала в качестве витаминной добавки. — Почти миролюбиво осведомляется пилот, косясь на все еще не покинувшую рубку роботесу Чтобы не терять времени даром, та бойка расшивает какими-то каракатицами очередной чехол, на сей раз похоже на штурвал. Из осуждающего взгляд Соколовой эволюционирует в недоуменный. Не глаза, а прям опугаются от старинных костюмов. «И бить меня хватит, задолбала уже! Я ведь не только сортиры на этом корыте задраить могу, но и воздуховоды!» и много других жизненно важных систем, добивая я, приободрённый все еще не прилетевшим от нависшего надо мной варга под затыльником. Бунт так бунт, или до победного конца, или до полного провала. Утвержденным Министерством космического питания список рекомендованных приправ бельна не входит. Обед соответствовал всем установленным нормам и стандартам. Собирается уже обидеться Тася, и без того дважды оскорбленная вражонком, которому везде соли не хватает, и потому острее обычного реагирующая на любые замечания. Накаленную моим приступом вольнодумству атмосферу рубки неожиданно разряжает еще более неожиданный капитанский ржач. Варк прям покатывается со смеху, вытирая выступившие слезы, похожие на лопату ручищей, а потом шмякает мне ее на затылок. Не бьет! Просто она такая сама по себе тяжелая. И, наклонившись, заглядывают мне в лицо своими лишенными даже намека на что-то человеческое ледышками. Слушай, борт-инженер Страдетайлер, это же вы с Соколовой на ними с сопляка в сортир спустили? Вдруг спрашивает он. Ну, мы, борчу я с вызовом, не отводя взгляда и не понимая, куда он клонит. Точнее, я, кадет только помогала, морально. В животе немножечко холодеет. Не собрался ли он мне по той же трассе слалом устроить? Сварга станется? Но он только кивает и говорит. Так я и думал. И шмякается свое кресло, устаявшись на экран, куда Бог выводит все новые данные о планете летающих палок. Пожелания ваши, борт-инженер, командованием, к сведению прилеты. А теперь живо вытянул свои невероятно одарённые коряпки из-под тощей задницы и приготовился к посадке. Вторым пилотом приказ ясен — выполнять. «Так точно, сэр», — бубню я. Не совсем победа, так наполовинку. И все таки на яркую я бросаю взгляд полный превосходства абсолютного победителя. Видала? Та только закатывает глаза и снова утыкается в экран перед собой, по которому проплывают местные ландшафты снятые уцелевшими зондами. Однако, кажется, она не меньше моего удивлена тем фактом, что я все еще жив и даже на рабочем месте нахожусь, они не несусь частями по канализации в прекрасное далёко. «Садиться будем рядом с источником сигнала. Соколова курс!» — требует Кэп. «Есть, сэр!» — тут же откликается ярко и с энтузиазмом берется за расчет. Бас благодушно кивает, принимая пересылаемые на его комп данные. Видимо, этим подхалимистым представителем молодого поколения старый зануда вполне доволен. Стараюсь сосредоточиться, чтобы не налажать и не давать поводов скафнили пилоту меня пилить. «Цели, что там у тебя?» «Добро, можно запускать», — отзывается та. «По местам волчары корабль заходит на посадку», — рявкает Варк не без юморка. Бо дублирует его приказ, и бас запускает движки, Нежно, будто любимой женщины касается. Впрочем, на месте Соколовой я все же не рассчитывал вытеснить с пьедестала дерзающий. Сажать судно на пару с опытным пилотом, конечно, куда проще. Я так не потею и не трясусь, как на Ксении, да и спрос не с меня, если что. Впрочем, на этой планетке, которую Варк пообещал мою честь назвать, если все пройдет как по маслу, Обнаружились свои особенности в связи с плотностью атмосферы, рельефом, гравитацией и погодой, и каждое из замечаний Баса я стараюсь запомнить. Даже запись на ручном компе врубил, чтобы потом пересмотреть. Топографическая карта на обзорном экране по мере приближения превращается в довольно симпатичную панораму. Деревья не такие высоченные, как на Ксении, и листва скорее голубая, чем зеленая наверное что то в составе почвы здесь иначе чем на земле или хлорофил тут такой впрочем это шухерова забота а не моя лишь бы эти кусты сожрать нас не попытались Бас с полным царственного превосходства выражением на фейсе заводит дерзающий на посадку рядом с источником сигнала и наверное чмякнул бы у нас это корыто со всеми полагающимися предосторожностями как обычно но то ли цели гайку какую не докрутила то ли это бесполезно было. В общем, третий движок внезапно трубается, Рыдван заносит, я нафиг теряюсь, Бас, вылупив глаза изо всех сил, пытается выровнять давшее крен судна, Тася испуганно взвизгивает, Бона стрессе выдает забористый матерок, и в итоге мы смачно гуцаемся на полянку чуть ли не боком, пропахав на ней опаленную борозду длиной с мой воображаемый романс с адрианской принцессой. «Ну, здравствуй, Нюке!» «Ну, вот и я». «Твою ж галактическую спираль в душу!» — ласково произносит Варк, когда движки стихают, а Редван наконец застывает под дичайшим креном к поверхности планеты. «И сигнал прервался», — огорченно докладывается Колова, пытаясь вывернуться из амортизационных ремней, на которых она теперь висит под весьма неудобным углом, точно муха, запутавшаяся в паутине. «А я говорил». «Не надо мне сажать!» — торжествующе произношу я, мысленно возблагодарив Вселенную за то, что корпус кажется цел, и мы все еще даже не горим. Преклоняюсь перед мастерством и все такое, совершенно искренне добавляя я в адрес Ксенакиса, утирающего крупные розовые капли пота солба. «Мать Гергонейского царственного роя мне на борт!» — угрюмо роняет тот, этим емким понятием полностью оценивая наше новое положение. «Вы что там творите? У меня анализы по всему блоку размазала!» Гневно басит селектор вражёнок на пару с папашей, колдующий над свежими образцами воздуха, воды и почвы в лаборатории. «Скажи спасибо, что тебя самого по пробиркам раскладывать не надо для клонирования», — борчу я, вслед за яркой, выколупываясь из кресла и только сейчас ощущая, как трясутся руки. Да и вообще весь организм трясется. «Хвосты там у вас на месте?» Цецилия! гаркает Варк. «Тридцать лет как?» — гаркает та в ответ. «Я говорил о проблемах. Открутить и назад присобачить не значит починить». «Иду», — бросает Вегус и рявкает на нас с Яркой. «Без приказа носы свои любопытные зашлю не совать. Наружу выйдем, когда корыто будет в полном порядке, и мы, если что, ноги отсюда сделать сможем. Бо, включи поле». «Да не больно ты я и рвался». У меня еще с прошлой прогулки скафандр Гуана пованивает, если принюхаться. А вот Соколова, перегнувшись через зависший в воздухе подлокотник кресла, уже с азартно загоревшимися глазами во все крутит какие-то настройки на своем экране, переключенном на внешний обзор. Знакомиться, стал быть, по мере ограниченных варгом возможностей с туземной средой. «Какой-то странный гул», — наконец озадаченно говорит она, откладывая наушники которые транслируются звуковые сигналы из этой самой среды. И, по-моему, он приближается. Глава 36. Конец Соколова. Есть контакт. Существенной пользы в деле ремонта от меня нет, поэтому гоняюсь мелкими поручениями, регулярно наведываясь в рубку. Внешние динамики стабильно шлют в наушнике все тот же непонятный звук, идентифицировать который никак не удается. бас он напоминает гудение перегруженного самогонного аппарата. А мне — скандирование болельщиков на стадионе, только больно уж монотонное. Точно фанатов предварительно накачали транквилизаторами отгревший в рубку шухер уверяет, что это больше похоже на молебные песнопения, а не с посланием благодати в виде девяти партнеров, достигших оптимальной точки жизненного цикла. Предполагаю, что Тассио смотрела бы в этом гуле ласкающий слух звуки кухонного комбайна, да и у остальных ассоциации нашлись бы на любой вкус. Но к разгадке странного явления все эти красочные сравнения все равно не приблизят нас ни на шаг. Наконец, все так или иначе заново подлатано, что не удалось привинтить, примотано умной клейкой лентой, и только пол продолжает напоминать веселые горки, потому как исправить положение корабля нам сейчас не в силах. Всем приходится рассекать в граве-ботинках, и даже нюку, поскольку в его любимых тапочках магнитных подошв не предусмотрено. Мы как раз пробираемся обратно в рубку, когда раздается, как всегда, невозмутимый голос Бо. В радиусе 150 метров обнаружены представители местной фауны, или флоры. По строению напоминают гуманоидов, но полностью покрыты ветками, травой и грязью, возможно, в целях маскировки. Приближаются к кораблю, используя деревья и кустарники как прикрытие. «Покажи!» — нетерпеливо требует капитан. Бо выводит на экраны увеличенное изображение окрестного лесочка. «Сперва мне кажется, что там сплошные заросли», но тут один из кустов входка перекочевывает на пару шажков. На мгновение из голубоватых листьев выныривает чумазая конечность, сжимающая что-то вроде свернутой веревки. Потом рядом начинает ворочаться и какой-то травяной сноб, увенчанный пышными лазоревыми цветами, из-под которых блестят чьи-то глаза. Ого! А вот кажется, намечается и практика по моей второй специализации. Правда, для начала придется туземный язык выучить, если те. Фито-чуваки, конечно, вообще хоть маломальски расположены к общению, а не к немедленному истреблению грохнувшихся с небес демонов. К тому же, закоптивших всю поляну, как и подобает уважающим себя выходцам из преисподней. Но то, что они из подземных глубин вылезли, так далеко не все народы галактики приписывают аду подобную дислокацию. Те же лакейцы не так давно еще были убеждены, что именно на облачках обретаются крылатые чешуйчатые щадья тьмы, норовящие напакостить приличному гражданину, осквернить его хвост и умукнуть самку. Видоискатели у них вроде вполне стандартные, на наш похожи, — констатирует Нюк, озадаченно почёсывая подновленные таси зеленые кущи на затылке. «Представляю себе уровень их развития», — нехитно комментирует врагусик, — приползши в рубку полюбопытствовать. На что же это мы наткнулись? Возможно, они даже не знают, что такое воровство. Не менее ядовитой моментально вляпают ему ответочку роботов-воспитанник. Или щупальца сразу за это рубят. Варк косится на экран, косится на борт инженера и хмыкает. У тебя и куст на башке точь-точь, как у них. Напеливай скафандр, послом будешь. Глядишь за своего примут. Хочу опять я-то? Скидывается Стратитайлер возмущенно, пока мини-дог мерзко хихикает, потирая щупальца. «Меня типа вообще не жалко, если что. Ну да, за серетинушку уж и спросить некому». Здоровенный кулак капитана немедля оказывается под самым солнцем, обцелованным воздухозаборником бардача. И игры в демократию, похоже, окончены. «Хоть Соколову дайте в напарница, она вон переводчик», — бурчит нюк, смиряясь с возложенной миссией. Видимо, опасается, что Варк может ее немного ускорить, выпнув его в шлюз вообще без скафандра. Я не пытаюсь намекнуть стратитайлеру, что на чужой планете в черная дыра знает какой галактике, от моих языковых познаний практически пользы ноль. И сперва надо хотя бы обзвестись материалом для лингвистического анализа. Просто мне до чертиков охота наружу, и ради этого я готов объясняться и на пальцах. Благо у этих туземцев они вроде как наличествуют. Кадец Соколова готова приступить к выполнению задания по установлению контакта с местным населением. С готовностью рапортую я, чтобы не дать капитану времени передумать. И в этот момент прямо в центре главного обзорного экрана распускается причудливый бурый цветок, а следом еще и еще. «Что это за ерехонские розы? Поглоти меня, туманность!» бурчит Басилевс, подозрительно хмуря брови и даже зачем-то дергая носом, точно принюхиваясь бомбардировка органической материи предположительно, фекалиями крупного животного, — живо реагирует Бо. Тут-то до меня доходит природа этих цветочков. Навозные заряды, не долетая до корабля, расшибаются защитные экраны, образуя в воздухе всяческие произвольные узоры. «Начало контакту положено», — не теряюсь я. «Отрицательная реакция лучше полного отсутствия интереса». «Эму-то подобному началу знакомства не привыкать». Ядовито замечает пилот, кивая на Нюка. «А вот свой скафандр не дам. Эти ароматы никакая дезинфекция с первого раза не выведет». «Если бы кто-то не дрых, упившись в вместо того, чтобы управлять кораблем и решать возникающие задачи, и мой скафандр может блогу бы розами», — огрызается инженер. «Нормальными они е е, е б... Ну, вот этими вот». «Отставить разговорчики», — прерывает пикировку Вегус. «Зажал девчонки скафандр? Пусть ногишом шастает по чужой планете бактерии собирает». «На корабле пусть вон сидит и словарь туземный составляет», — ворчливо отзывается Басилевс, и я смотрю на него с неприкрытой обидой. Еще бы на кампус суп варить отправил для полного девичьего счастья». «Свой шанс командовать судном мечты ты пробухал», как тонко подметил борт-инженер инженер Тейлер, пресекает его попытку варк, сползая по наклонному полу к выходу из рубки. «Но я подарю тебе второй. Остаешься за старшего, мелюзга впереди меня. Разнюхаем, кто же да там навозные бомбы в с точнейшими математическими сигналами производит. Это равняй, ты уже это корыто. Мы сколько ползать, как стадо соплюков, будем?» «Я и в термаке могу», — быстро говорю я, тоже беря курс к выходу и живо перебирая ногами по почти превратившемуся в стенку полу. Еще чего не хватало!» — непоследовательно сердится Бас. «Скафандр мой, чтоб взяла!» «Не тупи!» — рыкает Варк. «Хочешь кровью харкать, как твой любимчик суперкарга? Или дефицит местной древесины с железом в организме наметился?» «Ну вот, теперь и капитан туда же. Но не могу же я всем и каждому объяснять, что этот гад — кошлючий, Вторую неделю подряд подчастую разносит меня в шахматы, точно Адрианский имперский крейсер, допотопную варварскую флотилию. И отыграться — просто дело чести. Тем более, в настоящий момент Яна не время доказывает, что между мной и Рикичинский исключительно трехмерная доска и трёхлятый должок. Поэтому приходится оставить Баса мрачно пыхтеть нам вслед. Пилот как-то особенно нервно реагирует на любые намеки на конкуренцию. Конечно, он еще моего прадедушку помнит, рукожопым юнцом, но, в конце концов, может, Басилевс первый, кого действительно прелестила исключительно моя кучерявая персона, а не прилагающиеся к ней папиной регалии. Так что я уж стараюсь шибко его не огорчать. Ладно, как вернусь, скажу пилоту что-нибудь приятное. И скафандр на три цикла очистки отправлю. Нагнав Варга и Нюка, иду за ними к шлюзу и в темпе ввинчиваюсь в басовое облачение. Жаль, только бластер к нему не прилагается. Придется противостоять фекальной бомбардировке исключительно дипломатическими силами. Ну что ж, на худой конец запущу потом все пять циклов дезинфекции. Ароматнее джекорда, даже весь местный арсенал натурального биологического оружия вряд ли окажется. А ведь и от него ботинки уже практически отмылись. Почти. Впрочем, Первые шаги по столь недружелюбно встретившей нас планетки, мы делаем под защитой окружившего дерзающей силового поля. При нашем появлении все кусты, снопы сперва замирают, а некоторые даже делают попытку трусливо ретироваться, но, очевидно, отсутствие каких-либо смертоносных орудий в конечностях пришельцев, заметно переободряет аборигенов. Варк, конечно, держит на всякий пожарный руку на кубыре с бластером, но эта штука местным вряд ли знакома. Следующий залп мы имеем удовольствие наблюдать уже не на экранах, а вживую во всей первозданной красе. Правда, половина биозаряда благополучно отбрасывается полем и возвращается к грозным воителям, щедро окропляя их флористические костюмы и оседая на венчающих головы гнездных из веток. Но поскольку те не желают сделать уже, наконец, логических выводов и упорно продолжают атаковать корабль, должно быть, стратегии и тактики из местных военачальников неважнецкие. А я уж думал, что бестолковие настырнее вас с борт инженером никого и не встречу, хмыкает Варк, наблюдая за этими бесплодными попытками. Ну, валяй, Соколова, демонстрируй таланты на почве наведения мостов с примитивными цивилизациями. Да какая там цивилизация? Они же какашками кидаются, как мартышки из природного парка, куда нас по детству возили», — бурчит нюк морщась и принимается настраивать переводчик в наручном компе. Собрав и проанализировав последовательность звуков и их сочетаний, тот может самообучиться побыстрее любого хомо-сапиенца. По милости, ставленников торквимады я никакими электронными приблудами не располагаю. И лишь лихорадочно роюсь в памяти, пытаясь припомнить основные правила установления контакта. Для начала растопыриваю руки, демонстрируя отсутствие оружия. Это ходовой жест на большинстве планет во всяком случае гуманоидных, с ксеноморфами сложнее. У них это может означать все что угодно, от приглашения потанцевать до непристойного предложения соединить псевдоподобие в акте разгульной страсти. Дружелюбно улыбаться я не рискую. Вдруг сочтут еще за агрессивный оскал, кто их знает в этой галактике. И почему-то выдаю вдруг всплывшую невесть откуда из глубин подсознания фразу, да еще и не на стандартном земном, а на языке, так сказать, прорайщеров, которые, впрочем, по сей день в ходу на славии «Приветствуем вас, братья по разуму. Мы, посланники далеких звезд и пришли с миром!» Явственная хрю за спиной возвещает, что борт инженера эта попытка очень повеселила. «Посланники!» — загнула «Кучка заблудившихся лузеров, звезданувшихся на их ритуальную лужайку, наверное. Кто-то они так лютуют!» — полголоса хихикает он. Братья, по разуму, точнее его отсутствию. Стреты тайлер, самая ирония тебе к лицу. Да я не поленюсь открыть твою сферу и накрутить уши, если не захлопнешься, обещает ему Варг зловеще. А я и не рвался на передовую, немедленно огрызается тот. Сами притащили, а теперь захлопнись. Нет. Ну если нюк у нас такой умный, пусть с этими метателями фекалий сам договаривается. Например, пульнёт в них что-нибудь в ответ. Так, может, до слаборазвитых интеллектов лучше дойдет, Кто мы такие и зачем к ним припёрлись? Кусты, тем временем, переваливаясь, начинают сбиваться в кучки. То ли посовещаться, то ли возвать к коллективному разуму, если таковое у них имеется. Увеличиваю чувствительность внешних динамиков шлема и включаю запись, чтобы потом с помощью компа расшифровать их стрекотания и приступить такие к изучению языка. Однако, к моему несказанному удивлению, отдельные звукосочетания уже сейчас кажутся до более знакомыми, хотя и в непривычном произношении. Побубнив, туземцы снова расползаются и отступают, и только одинокий сноп, у которого на голове точно антенны топорчатся какие-то местные кактусы, без особого энтузиазма выдвигается в нашу сторону, угрожающий выставив простенькое деревянное копье. Парламентер? На всякий случай тоже делаю пару шагов вперед. «Мне кажется, или это в самом деле гуманоид земного типа?» «Только чумазы очень», — задумчиво тянет Нюк. Абориген, доковыляв до защитного экрана, натыкается на невидимую преграду и высовывает вполне себе антропоидную конечность, чтобы потереть ушибленный лоб. Однако грязная ладонь с размаху шмякается об те самые маскировочные кактусы, и с полминуты мы наслаждаемся его приплясываниями и подвываниями. Наконец, посланец вспоминает, должно быть, о возложенной на него судьбоносной миссии, открывает рот и обрушивает на нас стремительный поток слов. И вот теперь я уже на сто уверена, что опознаю как минимум третье вот трещания. Например, насчет осквернителей этого самого алтаря. Где-то я подобное уже слышала. Уж не так далее, когда подпустила гигантскую термитную саранчу в церковь адептов священной славийской каракатицы. Минуточку. Конечно, можно с натяжкой допустить, что в языке аборигенов планеты, затерянной в тыльной части Матушки Вселенной, есть созвучные нашим слова, но не настолько же черная дыра меня дери. «Метеоритный рой мне в корму!» Ярко переводчик утверждает, что это старый общий земной, восклицает Тайлер. Подбираясь ко мне и тыча пальцем светящуюся над браслетом голограмму. Ага, ошалело, соглашаюсь я. У нас на славе входно одна из его разновидностей, только у него произношение совсем другое, и часть слов исковеркана. Есть контакт, удовлетворенно резюмирует Варк. Спроси-ка это пугало, кто и зачем посылал сигнал. Скажи, что мы на него и прилетели. На шарамированной физиономии капитана явственно читается скепсис пополам с озадаченностью. Мне эти новозаметатели что-то тоже не кажутся способными на подобные действия, требующие определенных знаний и навыков. Старательно выговаривая раздельно каждое слово, повторяю вопрос неожиданно обретенному брату по разуму и языку. Брат так удивляется, что во второй раз натыкается на злополучные кактусы в попытке поскоблить украшенный ветками затылок. Прыгая на одной ноге и тряся укол этой конечностью, он выдает новую малопонятную тираду. Однако скверлители святынь, суровой кары которых требует его доблестное племя, присутствуют и в ней, начинают догадываться, что мы влипли по полной. По-моему, он вообще не понял вопрос про сигнал, но зато недвусмысленно намекает, что мы уже успели совершить нехилое светотатство. Делюсь я с капитаном тем, что успела уяснить из быстрой и не очень вразумительной речи парламентера и возряясь на старте Тайлера с его компом. Может, программа переведет, и какой конкретно грех мы сотворили, едва ухнувшись на поверхность этого мирка? «Выраздновить своя летающая повозка священный алтарь, небесный негодяй!» — бодро рапортует переводчик. — Че я говорил? Бас аккуратно маяк наш корыто шмякнул, — фыркает Нюк. — Вот так, не вовремя заглошенный движок, может стать причиной новой межзвездной расприи. — Может, сказать им, что нашу повозку это там какой-нибудь небесный глаз призвал, дабы возвысить их племя? — не очень уверенно спрашиваю я. Все, что связано с теологией, далеко не мой конек. Я и смысла культа злосчастной каракатицы за всю жизнь на славе так и не уразумела. Пусть надерзающие пока молятся, а мы их огонь, допустим, разводить или штаны носить научим. Ну или что там еще подобает делать его богов. Валяйте, разрешает Вегус. Скажите, что их молитвы были услышаны. Нас послали великие боги с гремящих небес, подарить им огонь, огненную воду и красивые бусики из метеоритов. В общем... «Обещайте, что хотите, лишь бы эти дегенераты к говном кидаться перестали. Мы запаримся скафандры отмывать. Да, и уточните, это пугало их Кэпа, то есть божь или просто местный дурачок, которого, если что, не жалко?» «Ну, спасибо», — обижается борт-инженер. «Так и думал, что меня по тому же принципу выбрали». «Переводи давай», — гаркает Варк, теряя терпение, которое Нюк просто безбожно испытывает сегодня. Насупившись, тратит Тайлер, наговаривает переводчику нашу ладную, на первый взгляд, версию про божьих засланцев. Интересно, какой же глаз завел сюда самих в конец одичавших землян? Неужто тоже проскочили по ошибке, как и мы, и не смогли вернуться? Поймали этот сигнал и прилетели сюда, или сами его запустили, оказавшись в ловушке? Пропавшим кораблям за историю астронавтики не есть числа и большинство из них никто уже никогда не видел. Могло же кого-то занести и сюда. Сколько лет нужно, чтобы налет цивилизации слетел окончательно, оставив вместо космолетчиков безнадежных варваров до контактной эпохи? Хотя это, наверное, все-таки не сами потерпевшие бедствия, а их потомки. Если в следующий раз кто заведет еще песню о том, что мы должны сеять свои гены по новой галактике, Непременно напомню про этих навозных артиллеристов в травяных макинтошах. Хороший такой контр аргумент против того, чтобы плодиться и размножаться на лоне дикой природы в полном отрыве от материнской планеты. Как тут соносный посланец на вопрос о том, является ли он вождём племени, так энергично трясет головой, что только сено летит в разные стороны. А жеста тоже типично земной. Точно затерянное семя наших астронавтов. Когда часть фитокамуфляжа оседает на полянку, удается даже различить чумазую курносую физиономию парламентера. Выглядит он довольно молодым и не слишком отягощённым бременем высокого интеллекта, поэтому, склоняясь к тому, что версия Варга верна, отправили кого не жалко. Может, он еще и хуже всех металл, коровьи или или какая там животина у них боеприпасы воинствующему племени поставляет. В очередной раз, исколов в ладонь о маскировку, посланец сообщает, что должен передать наши слова остальным. И аккуратно, пятясь, скрывается в зарослях. Ну, почти аккуратно. Перед самой чащей, из которой торчат любопытно перепуганные мурзила и его соплеменников, он таки спотыкается и валится навзничь, сбрыкнув тощими конечностями с заскорузлами от рождения немытыми пятками. Непрошибаемость защитного поля явно поумерила религиозный пыл аборигенов. Ну что там у вас, доложите обстановку! Гудит бас в шлемофоне. Да погодите! отмахивается Кэп. Должно быть, это на редкость дружелюбная планета, практически лишенная собственных агрессивных форм жизни. Задумчиво замечая я, наблюдая, как наш незадачливый переговорщик дрыгает ногами, точно опрокинутый на спину таракан, пока остальные за руки затягивают его в заросли голубых растений. В противном случае они бы тут точно не выжили с такими-то талантами. Надо было им врагусика показать. Глядишь, разбежались бы сразу с визгами, говнометалки свои побросав, — отзывается Нюк. Ему страсть, как охота, почесать травенеющий затылок. Да сфера мешает. И он лишь с сожалением возит по ней перчаткой. Это ему еще повезло, что кактусов там не примостилось. Я этим любителям гербариев еще не то покажу. Лишь бы какая старуха, не совсем выжившая из умишка, припомнила, откуда у них маяк, муро произносит Варк. Это потомки землян, или я, не Варк Норвитвегус? Но как их сюда занесло? В треугольник, из которого прыгнули мы, земляне, летать не так давно начали, чтобы до такой степени за один-два поколения одичать. И язык. Нет, не сходится ни черта. Провалились в другую прореху в пространстве. В порыве вдохновения выдвигаю теорию я. Вдруг их в действительности много. Или, может, какая-нибудь здешняя цивилизация владеет технологией, как прокладывают туннели для сообщения между далеко отстоящими друг от друга галактиками, Просто пару раз не успели вовремя прикрыть их за собой, и готово. Мы для них подеялись всё равно, что мухи, случайно залетевшие в форточку. «Адрианцы!» — азартно подхватывает Нюк. «От мысли, что где-то неподалеку могут водиться прекрасные сиренево и девы голубых кровей, у него аж конопухи ярче сиять начинают. А может, это они на местное светило так реагируют?» «Хм...» — многозначительно произносит Кэп, предоставив нам с инженерам самостоятельно развивать свои теории. Пока мы рассуждаем на тему малой изученности надпространства и его потенциальных возможностей, аборигены заканчивают совещаться и осторожненько, теперь уже расширенным составом, выдвигаются к кораблю. Впереди шествует довольно колоритный тип, должно быть как раз местный вождь, чью нечесанную макушку украшает пышное сооружение из цветов, веток и чего-то, Похожего на ракушки и перья или чешую. Кем бы ни был его пращур, но от вида продолжателя рода его точно прихватил бы космический столбняк, а потом и глубокая долгополетная депрессия. Глава 37. Нюк. Небесная Гару -ган. «Докажете? Докажете, что вы посланцы богов, а не грязные лживые демоны, приспешники мамуки, покусившиеся на святыню?» «Вон, оглешь. это мы-то грязные?» «Парни, вы свои рожи давно в тазике с водой видели?» «А лидер вовсе не простак, что-то ниц свалиться не спешит. Стоит, оперся на копье и довольно высокомерно на нас поглядывает». «Но они не такие наивные валенки, какими ими кажутся», — тихонько произносит ярко, с явной досадой. «Знать бы еще, что такое валенки». «Каким, мать его, зерковым образом!» — свирепо уточняет Варк, — «совсем не для дипломатических миссий, на своей ледяной планете из скалы вырубленной». Вождь, выслушав подкорректированный мною вопрос, задумчиво чухает в кудлатой бороде, украшенной цветами, подозревая, что там гнездятся какие-нибудь малосимпатичные кровососущие насекомые, и сам весь немедленно начинает чесаться. И требуется творить огонь и жареную Гару-Гару на все их племя. Тогда, мол, они поверят и воздадут нам заслуженные почести. «Что такое Гару-Гару?» — сатанеет Вегус. о гару, гару — принимается стена эти чудики хором, закатывая глаза, причмокивая и облизывая сомнительной чистоты пальцы. «Фу! У них, наверное, и глистов полно!» «Надеюсь, почести не связанное с освежеванием живьем или варкой в кипящей моче Кабарука», — говорю я яркий в «Ты-то наверняка знаешь парочку другую сомнительных для здоровья гуманоидов и ритуалов, принятых у некоторых народов Союза. Хвала нашим противомедиаритникам. «Я сейчас даже лучше и живее, чем хотелось бы, припоминая курсы по ксенокультуре отсталых планет», — бормочет Соколова, подозрительно косясь на туземную пантомиму. По-видимому, и у неё пресловутая Гару-Гару не ассоциируется ни с чем хорошим. «Кадет, просто шмальнутый из бластера по их главному. Нормальный вариант выполнения условий», — мрачно интересуется у нашего ведущего специалиста-ксенолога капитан. В ряде примитивных цивилизаций убийство вождя автоматом возводит на трон замочившего его везунчика, задумчиво отзывает Ста. Да. Но нельзя исключать возможности, что племя действительно нейрона дышит к этому цветочно-бородому грязнули, И тогда миссия провалится в конец. Ладно, метеоритный роем в бороды. Огонь я добуду. А вы же его со стротелером Гару-Гару сообразите. «Пусть тайска в темпе мастерит чего побольше да повкуснее», — распоряжается Кэп и принимается методично бластером выжигать то, что не прикончили джуз и Редвана. Аборигены дружно ахают, наблюдая за нехитрым фокусом, а мы с Соколовой несемся назад, на борт, на ходу перебирая варианты щедрого закуся на скорую руку. «Печенье же замороженное», — восклицает яркая, хлопая себя по сфере. «Ты разве не все усточила, пока в холодильнике о глубокого космоса мечтала?» — делано, удивляюсь я. Нас всех так от него в свое время мутило, что позабыли про него напрочь. А ведь партия нехилой оставалась даже после бартера на детали. «Я так похожа на центаврийского желудка нога. Только эта тварь способна схомячь подобные из крома, и не лопнуть», — мыкает Соколова. «Конечно, может, Гару-Гару...» Это барбекю из туши местного парнокопытного, милижульен из дефицитных галициногенных грибочков. Но всегда можно отмазаться, что у нас на небе используются только оригинальные рецепты истинного гару-гару без всяких там светотатственных инноваций и генномодифицированных добавок. Всех парно и непарно мы своим приземлением наверняка распугали. У зверушек с инстинктом самосохранения получше, чем у сапенцев пожимая ее плечами подставляя бока под дезинфекцию. Пусть жрут божественное печенье и радуются. Оно и вправду пальчики оближешь, прям как у мамашек кору из той рекламы. Если только не питаться им стандартный земной месяц к ряду. Поскидывав в скафандры и вкратце обрисовав команде наши достижения на Ниве первого контакта, дружно скачем к холодильнику. При сравнении основополагающих постулатов различных религий Нетрудно заметить, что боги традиционно расположены доказывать свое всевластие исключительно карательными методами, а не народным гулянием с чаепетьем, глубокомысленно замечает затесавшийся в скромную делегацию встречающих Рекичинские. И любой дикарь подсознательно это понимает. Так что рискну предположить, здешние туземцы разводят нас почище тагаранских наперсточников. «Если ты такой спец, то, милости просим, вылезай наружу и начинай демонстрировать свое всевластие», — огрызается Соколова, сердито сдувая с носа отбившуюся от остальной копны кучеряшку. «Ха-ха-ха! Страпельку им продемонстрируй! Даже врать не придется! Эта крошка может пожрать их планетку за считанные секунды!» — ехидно вворачиваю я. «Бедняги отдаленно не представляют, что на их несчастные головы шварпнулось-то!» Я предлагаю свою помощь, искусству переговоров офицеров еще на первом курсе учат. Но капитан решил, как решил, невозмутимо парирует лже Суперкарга, примеряясь к яркиному шагу. Я просто имел в виду, что может стоить сменить уровень переговоров с божественного на товарно-денежный и поторговаться насчет контрибуции за этот размазанный алтарь. А то следующей ступенью подтверждения небесного статуса может стать исцеление хворых. Сотращиванием утерянных конечностей, превращение воды в самогон, или еще что похлеще. Поздно, отрезает ярко споткнувшись о хвост Нью Дока. Назвался Богом, полезая в колесницу. Зря там капитан, что ли, огонь и молнии, точно окосевший от меда вальхалы, торм мечт. А потребует еще доказательств на травим на них или на их патровольственные запасы врагусика. «Это все пожирательное шоу пострашнее какого-нибудь несчастного всевластия будет». Тот как раз несется на своих нижних щупалах впереди всех, истерично заламывая верхние и, причитая густым басом о том, какое расточительное свинство скармливает бесценные запасы углеводов каким-то там туземцам, когда дитя олимпийское тут не доедает на скудном пайке до полного истощения. «Приказ капитана!» Мстительно осаживаю я мелкого негодяя, пока цели ковыряются в навесном замке. Даже урезанная пайка не помогает мне проникнуться прежней страстью к тасиному печенью. Едва только до обонятельных рецепторов доносится знакомый душок ванили, м -м паки, и космос знает, чего еще, как желудок немедленно скручивает тошнотный спазм. «Но разогреть бы надо». Произносит ярко, впихивая в вщупала, отковыренный сверху, промороженный до звона печенюх. На уже, закрой говорильный аппарат. Но не забывай, что избыток мучного ведет к ожирению. Назенные земные женщины не ведутся на складчатых замцов с лишним весом и отышкой», — многозначительно прибавляет она, покосившись на невозмутимого борт меха. Каптом до лесного пожара демонстрацию своей божественной селище доведет, пока греть будем сомнением чешу я в затылке о невежливо бурчит гадёныш набитым ртом хотя у него полно свободных чтобы у тебе язык к этой ледышке прилип показав доку кулак обещаю призывать Роди для его воспитания раз папаша не справляется ну давайте сделаем эксклюзивное гару гару из мяса молотого змееныша Кровожадно предлагает ярко, одаривая лимбийское чудовище крайне недобрым взглядом и моментально вооружаясь не весь откуда выхваченной шваброй. «А что? Я только за. У шухера новый хвост давно вырос. Вдруг из него что-то поприличнее вылупится?» «Поймайте сначала!» — пятница от направленного на него грозного, разблохмоченного скипетра Яркиного Всевластия врагусик, не сводя всех своих хищных очей с печенья. «Один раз поймали!» «Поймаем еще», — грожу я. «Разогрею, будут как свеженькие», — обещает Тася, берясь за ручку погрузчика, на котором цели возвела целую пирамиду из контейнеров. «Это быстро». «Мадам!» — горестно подвыв, мини-варк устремляет взоры на борт механика, прижимая щупало к груди. На свое счастье к собственной. Но мисс Ибрагимбек к его стенаниям равнодушно. Скорее всего, на ней даже в кайф. Улыбается он. Отчаявшись, лимбийский омен делает рывок к тележке, хватает первый попавшийся контейнер и уносится с ним прочь демонических агача Но как уносится? Споткнувшись, укатывается кубрем куда-то к нижней палубе. Уклон у пола по-прежнему приличный, а гравий-ботинок на его конечности не предусмотрено. Девушки откровенно веселятся, наблюдая за его кульбитами. «Хорошо, что раньше печенье не прознал» а то нечем было бы мосты с аборигенами наводить, — говорю я, — придерживая тележку. Ему и замок сожрать, расплюнуть. Пока Тася набивает мультипяч контейнерами, тушу разыгравшуюся жажду стаканом водицы. И тут меня озаряет. — Буравчик, Ярк, у тебя же где-то там припрятан базов конфискат. Если что-то пойдет не так, вымочим следующую партию в нем и спокойно пошаримся по планетке. Неделя-другая дружного храпа нам обеспечена. «И младенцев опоим», — уточняет она. Вот, кстати, что-то я пока не то что ни одного младенца, но даже ни одной женщины не видел. Наверное, в этом диком и несправедливом обществе они лишь бесконечно рожают и шоркают закопчённые казаны. А война — дело сукумбо мужское. Ну или просто не очень антропологически от самцов отличаются. Под этими стогами сена и дециметрами грязи не сильно-то разберешь, — возражаю я и выдвигаю смелую теорию. — А может, они тут все до гермафродитизма доэволюционировали в своей изоляции? — А в тебе никак снова мечта о гареме сколыхнулась? — ехидно интересуется Соколова. — Походу, я раньше состарюсь, чем научу местных адолейсок мыться. И отучу облизывать грязные пальцы. Так что я, если не возражаете, пока похороню верность вам и моим Адарианочкам. Тася польщенно улыбается и даже заливается легким синтетическим румянцем, а ярко только фыркает. «Видать, судьба тебе встретить старость с закоренелым коренелым холостяком. Но если твоя гипотеза подтвердится, есть шанс стать владельцем первого в этой галактике шоу фитотрансвеститов и нажить миллионы в местных ракушках». По мере разморозки ванильно-шоколадное благоухание неумолимо заполняет камбус и ползет дальше, распространяясь по отсекам со скоростью космической бубонной чумы. Бо включает вытяжку. Где-то в глубине коридора тут же раздается характерное пошлепывание загребущих мелких щупалек по полу. Если мармеладный варюга воображает, будто крадется бесшумно, словно тень галактического спецагента, то он крупно заблуждается. «Ну вот, почти готово», — ободряюще щебечет Тася, пока мы в нетерпении топчемся за ее спиной. И тут писк мультипечки, сигнализирующие о завершении процесса, напрочь глушит громовой рык варга из динамиков, который прокатывается по всему Рыдвану и угрожающе сотрясает на сто раз залатанные переборки. «В этом в чёрную дыру провалились зерковые выползки или к кастрюле присосались уже под шумок». Соколово подпрыгивают от неожиданности и спешно хватается за контейнеры, помогая Тассе выгружать их из печки. Я дышу ртом. Скорее бы втиснуться в скафандр и этот букет ароматов отсечь. Перейду на замкнутый цикл воздухоснабжения. «Обработать бы надо. Мы же местное население можем перетравить своими бактериями». Высовывается таки вражонок из-за шлюза с несвойственным ему гуманистическим порывом, когда мы... Подкатываем свидетельство о своей божественной силы к выходу. Глубокая заморозка и прожарка микроволнами все давно убила, отбрыкивается от него ярко ногой. Изойди, и зайди, проглот. Итак, полный контейнер сожрал. черная дыра там у тебя вместо желудка, что ли? У меня их три невежда. Комит, оскорбленный во всех своих чувствах лимбиец. Нет, надо его еще разок Рори повоспитывать. Надо. Кэп, вы там антуражу поддайте, мы на подходе. «Говорю я, пока покуемся в противометеоритнике». э Кэп даёт, когда мы выталкиваем погрузчик с платформы, отсышенные дюзами стебли горят и змейками и концентрическими кругами и всеми прочими доступными суровому ворговому воображению геометрическими фигурами. Похоже, плазменный резак подпустил. Аборигены заворожённо наблюдают за шоу. В спины нам летят гастрономические проклятия мини-шухера. «Вы мне корабль подожжете, разбойники, со своими пироманскими забавами!» — причитает Бас. Че ему будет, раз он до сих пор ни в одной атмосфере даже не оплавился? Почти!» — огрызается Варк. «Удачный у них выдался денёк. И зрелище, и печеньки!» — полголоса говорит мне Соколова. «Что толку с того алтаря, на который только и можно, что долго и скучно молиться? А тут вон какой фейерверк!» Сделав рожи поторжественнее, подкатываем горку контейнеров под суровую длань нашего громовежца. — Сбегай-ка за огнетушителем, пока правда лес не подожгли. Рановато, — цедит он мне. — Нет, лучше Соколова. Ты переведи. Бег в скафандре, который велик на несколько размеров, тот еще акробатический номер. Но яркий удается это провернуть и даже не растянуться на трапе. Видно, она так старается, чтобы не пропустить продолжение искрометного шоу. «Огня было достаточно», — с достоинством провозглашает одноглазый дьявол. «А это...» — он тычет перчаткой в печенье. «Самое божественное из всех небесных Гару-Гару!» И спрашивает меня шепотом. «Это чё вообще?» «Печенье Тасина. Стратегический запас из морозилки!» — шеплю я. Пока переводчик толкает речь одобрительно покачивающему своим кустом вождю нюкейцев. Ну, раз уж планету в мою честь назовут. Годится, кивает Варк, слегка помошившись. и у него еще память о том лакомстве сильно крепка и требует у баса погасить защитное поле. Приносится скалова с вакуумным огнетушителем, но тот предсказуемо ни черта не работает. Да чтоб тебя гугуном расплющила! с досадой чуть ли не стонет она и довольно кособокой рысью убегает за следующим. «Какая-то небожественная суета у нас выходит», — борчу я, скрывая по команде Варга верхний контейнер и на вытянутых руках вынося его за линию, что до сих пор сдерживала наша цивилизация от прямого контакта. «Подносить жертву с поклонами для моего божественного имиджа не Камильфо, поэтому просто шваркую посудину на землю и милость машу рукой. Налетай!» «Только не провоцируйте их!» — стенает в шлемофоне пилот, все переживающий за неприкосновенность своего драгоценного корыта. Ароматы печива немедленно ударяют в чумазые носы, аборигены принимаются восторженно галдеть и толкаться, но вождь немилосердно лупит охальника в древком копья и за скорузлой пяткой по рукам, восстанавливая статус-кво. Пытающемуся протиснуться вперед послу с кактусами прилетает по макушке от более мускулистого конкурента. Однако колючая маскировка, наконец, приносит своему владельцу хоть какую-то пользу. Обидчик с протяжным воем отдергивает и сует в рот грязные пальцы. «Адрианский стыд!» — вздыхаю я. «Непотребно ведут себя варвары, а мне». «Да вы у меня просто образец дисциплины». Произносит неприятно пораженный таким чудовищным бардаком и явным пренебрежением субординации Вегус. Все постигается в сравнении. Сопит ярко в шлемофоне, с этой попытки врубив второй огнетушитель и скача с ним меж стеблей. Вождь наконец выдворяет порядок среди своих диковатых подчиненных, запускает чумазую лапищу, украшенную браслетами из коры, костей и бусин в контейнер, выуживает печеньку, обнюхивает ее со всех сторон, как гончий ящер из туманности Ориона, и жадно запихивает в рот. «Цельмя!» «А чай? Чай это предложить не догадались!» доносится из рубки возмущённый голосок Тасси, пришедший посмотреть, как ее кулинарные шедевры становятся связующим звеном между мирами. «Стыд мне и позор, будто я начинающая помощница по хозяйству!» «Не расстраивайся, Тасенька. Это из-за перепрограммирования, наверное. Немедля утешаю я ее. Не хватало еще, чтобы расплакалась из-за этих чучел. Итак, смазка в дефиците теперь. «Водички из ручья полакают», — отрезает Варк, наблюдая за тем, как вождь стоит, возведя очи к небу и задумчиво двигает челюстями. Остальные с трепетом взирают на своего лидера, нетерпеливо постукивая босыми пятками по выжженной земле. Внезапно вождь скидывает вверх зачуханную, и облепленную сладкими крошками длань, призывая племя внимать его речи. «Дар небес пробудил во мне талант к стихоплетству, озвучивает переводчик спич главы нюкейцев и прибавляет после некоторой паузы и словно бы не уверена, что переводчикам не свойственно от слова совсем. «Набил гару-гару рот, пляшет от счастья живот». Племя дружно стонет от восторга, а может, от лютой зависти. Грязнючие руки жадно тянутся к контейнеру, полному столе, вдохновляющей небесной выпечки. Осыпая бороды крошками, чавкая и причмокивая, аборигены вкушают манну. Черные дыра дери, да у чувака врожденный дар маркетинга», — восхищается Соколова, азартно истребляющая последние язычки пламени, что приплясывает по еще непревращенным в залу кустикам. Просто-таки готовая новая речевка для рекламы продукции преснопамятной матушки как Так и слышу прям гнусавый закадровый голос, пока она, играя бровками и потряхивая седыми буклями, сеет печенье над пашнями отсталых миров. П! Сработала, довольно констатирует Варк, пока я хрюкаю в перчатку, вообразив эту картину. Матушка приверженка старых порядков и всего естественного. Поэтому выглядит экзотично, как сказочная баба-яга. И это в наше время, когда достижения земной медицины и косметологии не позволяет сходу отличить внучку от прабабки. Я ее мелким побаивался, думал, что она делает свое печенье из непослушных детей. Кажется, попали в самую точку на звездной карте с чертовым гару, -гару дыра Черное драйводери. Только не переведи это вселенную упаси. Похватываюсь, я, затыкая микрофон переводчика пальцами. Живо, прикончив первый контейнер, аборигены воззаряются на нас восхищенными, умасленными и чрезвычайно алчными взорами. Последними они погрузчик обмусоливают, на котором божественного Гару-Гару еще полно, не хуже врагуська. «Наш божественный статус подтвержден», — рыкает Варк, покуда Бас возвращает силовое поле на место. «Немедленно воздайте нам положенные почести, пока мы не пожгли огнем с небес все ваши заросли и вшивые бороды. И отведите нас к старейшинам». «Ой, что-то сильно я сомневаюсь. С таким отношением к гигиене тут вообще кто-то до 30 то доживает. Как бы вождь не был самым старым чуваком племени. Оттуда и непочтение. Они меняются, должно быть, куда чаще, чем воротнички на накители у басилевса». Но требования Кэпа перевожу слово в слово. Вождь все еще, косясь одним глазом на погрузчик, склоняется под обострастным поклоне. «Мы должны подготовиться к приему таких гостей. О, великий божий посланец, не знаю твоего имени». «Ларк Норвин Вегус, одноглазый д... Бог. Мое имя — Смертный Червяк. Валяйте в общем». «Как будет готово, пришлите вон того дурачка с кактусом!» — милостливо разрешает Кэп и машет нам с соколовой рукой. «Катите печенюхи обратно. Валюта потверже орионских алмазов, она нам тут еще не раз сгодится. От такой разовой дозы как бы чего не послепалось у аборигенов». «Ничего, мои печенюшки не твердые», — возмущенно щебечет Тасин голосок в общем канале связи. «И не липкие». «Кэп?» Я делаю страшные глаза. Это идиома, Тася, в переносном, в общем смысле. А у вас роскошное полное имя, прямо как специально на божественные миссии заточено, — пыхтит ярко, поправляя пошатнувшуюся было пирамиду из контейнеров на погрузчике. «Отставить под халимашка, дед! Тренируйся на своем розовом воздыхателе!» — отрезает Варк. «Миссия выполнена, с чем я нас и поздравляю!» Не навернуть ли в честь этого чайко с частью валюты? А что? Что-то я так набегался и нанервничался, что у меня желудок уже в музыкальные водопады кеби играет. Если не принюхиваться и вообще отстраниться от травмирующих воспоминаний, можно и навернуть, пользуясь непомерной щедростью и подозрительной добротой Варга». Это силовой барьер или там хоть и электрическую изгородь вокруг валюты воздвигнуть. Не то один мелкий пронырливый паразит живо нам казно половинет, бурчит колова и добавляет себе поднос. чего подхал нема что, просто сказала, реально же внушительно звучит. А знаешь, какое у меня второе имя? Давно бы пора познакомиться по всей форме, говорю я, заталкивая погрузчик на платформу. Вот прямо теряюсь в догадках. Не без ехидства отзывается Соколова. «Ни в жизни не угадаешь», — уверенно хмыкаю я. bj 4037.9.6-дроп-кей». «Ясно. Наскательный серийный номер, данной любящей нянюшкой», — осведомляется ярко, — «государством». «Да, фантазия у государства похлеще, чем у моей мамы», — заключается Соколова. «Конечно, традиции предков тоже страшная штука» хотя мне еще изрядно подфартило, что не назвали в честь другой пра-пра и так далее бабки. Даже не стану озвучивать, как ту кликали. «Брось, у тебя красивое имя», — возражаю я, подставляя бока под облака дезинфекции. И уже по дороге в столовку, не выдерживая, принимаюсь хихикать. «Ты что, серьезно поверила, будто у меня порядковый номер?» аль не так «Мое второе имя аль не так В честь Дзеты Ориона». Впрочем, когда тебя отчитывают за какую-нибудь выходку, звучит это не менее странно, чем биджей 40 и так далее. «После варга Базиля Целинюка таиси Таисии Утухенгали меня каким-то там порядковым номером или даже штрих-кодом на ягодице уже не удивишь», — пожимает плечами Соколова. «Ну да. Я же не Вегас, чтобы от моего имени у нее в забу дыхание спёрло». Тот как раз на баса скафнет, чтобы отравнял уже корыто, сколько можно ползать по полу, как сраные присоска ноги. Непонятно вообще, чем тут все занимались, пока он там над великой миссией бился. В одиночку. Почти. Глава 38. Кадет Соколова. Тонкости дипломатии. Закончив с чаепитием, сдобренным стратегическим печеньковым запасом, отправляюсь в компании БО прослушивать записи переговоров на высшем уровне и совершенствоваться в исковерканном туземцами общеземном черная дра ведает каких годов». В те времена его базовая версия сохранялась в первозданном виде только на прородине человечества. В колонизированных мирах общий земной мутировал порой почти до неузнаваемости под влиянием той вавилонской смеси языков, на которых болтали поселенцы. На славе, где изначально преобладали выходцы из народов славянской группы, он изрядно изменился, обогатившись вдобавок русскими и сербскими словечками, Поэтому различия с местным диалектом встречаются колоссальные. Вот, скажем, пресловутая гару-гару, откуда эти как-то соголовую вообще такое слово откопали? Из какого языка оно могло прийти? Пока я постигаю тонкости туземного говора, бас берется выравнивать судно. Дюзы несколько раз натужно взревывают, точно карабук, севший на игольчатого рогатого червя, и пол под ногами начинает рывками возвращаться в привычную плоскость. После завершения этого сложного маневра приходится перебираться в кресло. А я уже почти даже уютно устроилась в шкафу среди допотопных звездных карт. Благо, мебель на кораблях надежно зафиксирована и не норовит в случае чего куркаться вместе с судном. А с картами даже мягонько. Интересно, откуда они здесь? Они вроде как лет 300 минимум уже не пользуются. Неужто на родване еще сам старик Ной хаживал? «Кадет Соколова, не хотите устроить перерыв и потренировать ЦНС интеллектуальной игрой?» — вкрадчиво спрашивает Бо. Под таковой он, само собой, подразумевает нарды. Но с ними у меня и так порядок. А вот шахматную мысль еще развивать и развивать. Поэтому я не менее вкрадчивым тоном интересуюсь, как насчет забавы, развивающий пространственное воображение даже у компьютеров. Бо как-то скучнеет. Видимо, за последние пару недель трехмерные шахматы успели ему надоесть. Он даже издает демонстративный вздох, намекая, должно быть, что является меркантильным искусственным разумом и не откажется от небольшой взятки, дабы скрасить предлагаемое ему тоскливое времяпровождение. Однако приступить к торгу мы не успеваем. Внешние датчики засекают вдали бредущего обратно к ридвану любителя кактусов. Кажется, пора возвращаться за стол божественных переговоров. Ну или за погрузчик с печеньем. Снова с налёту, ткнувшись носом в защитное поле, аборигенный посол заносит было многострадальную ладонь над колючим затылком, но вовремя спохватывается и раздумчиво трёт чело, прикидывая, как привлечь внимание небожителей. Не придумав ничего умного, начинает прыгать, и размахивать руками, выкрикивая что-то вроде «Моя, прийти, выходи давай!» И все таки интересно, во что выльются обещанные почести? Хорошо бы это оказалось нечто, не слишком травмирующее организм и психику. Поглоти меня, туманность, было бы недурно, если в этот набор входила доставка хоть на каких-нибудь примитивных колесницах. Передвигаться в скафандре Баса Еще испытания Особенно когда делать это нужно в темпе. Как ни подгоняй размер, я все равно болтаюсь. В нем точно одинокое яйцо, альтаирской птухары в ее гигантском гнезде. Ладно, двинули на разведку. Борт-инженер-стратитайлер. Приходите как контейнер гару гару на всякий пожарный. Форма костюма полная, как для планеты с агрессивной средой. «Цели пойдешь с нами. Бас, командование на тебе. Соколова остаешься за Старпома. Если что, вызову шлюп, пригонишь», — распоряжается Варк, волю налюбовавшись на скачки посла. не не прочь вернуться улыбается Бортмех, хрустнув пальцами. «Она-то в противометеоритнике и не вспотеет. Поди. Хотя от перспективы куковать на борту, пока разведгруппа там приключается, прогулка в тяжелом скафандре уже и не кажется такой трудной. Как так, самое интересное? И без меня. Даже краткосрочное повышение доцельного старпома не способно компенсировать разочарование. Если бы это распоряжение отдал Бас, я бы, пожалуй, без особого труда его уломала. Пилот такие падок налезть, а капитана проймет только алмазобетонная аргументация, которую я пока не сочинила. Как назло, переводчик Нюка сводит на нет мои лингвистические таланты, которыми я могла бы козырнуть при других обстоятельствах. А остальные умения кадета Соколовой не так уж уникальны, чтобы без них переговоры не могли обойтись. Глянув на мой погрустневший фейс, инженер делает шкряб в зеленых вихрах и вдруг категорично заявляет. Я без пяти минут профессионального ксенолога на эту планетку и ногу с трапа не спущу. Из вас цели, только без обид, окей? Из вас дипломаты, как из Коборука бабочка. Если бы не Заколова, вы бы, уже поджарили вождя вместо той полянки за милую свою кровожадную душу. И поймели бы мы локальные конфликты вагон навоза вокруг дерзающего. И как только я на Тагаране общий язык с аборигенами-то нашла, интересуется Бортмех не без обиды. «Нет, вы посмотрите на него!» — закатывает глаза Глазобас. «Второй рейтс В космосе без, году неделя. А туда же косморазведчика учить. И не с такими контактировали». «Третий», — спешно встревая я, припомнив, что рдвана Нюка успели выпереть еще из парочки мест. Глаза Варга немедленно наливаются кровью. «Мистер Ксенакис», — тяну как можно жалобнее, — устремив на пилота самый проникновенный из своего довольно скудного арсенала ласковых взглядов. «Я же скафандр буду беречь, как... как-то горанец пакет с заваркой. Вот честное слово. Просто очень хочется поконтактировать. Вы-то бывалый разведчик, все это перевидали, а мне как учиться и опыта набираться, если на корабле буду сидеть?» «Ксенология наука об иных негмоноидных формах жизни», — цедит Варк свирепо поднимаясь с кресла и сверляния угомонного инженера взглядом. «А это гуманоиды, мать тех, земного типа! Как с такими обращаться я могу прямо сейчас, прямо на тебе продемонстрировать зерок ты и закаты?» Нюк предусмотрительно пятится, но уже знакомое упертое выражение на обцелованной солнцем Мурзили говорит, что сдаваться он не намерен. «Упс, переводчик, кажется, сломался», — произносит он. Раздираемый противоречием бас, оценивающий, смотрит то на меня, то на капитана, видимо, пытаясь выбрать меньше из двух зол. В конец раздраконить Вегуса, или же огорчить мою драгоценную кудрявую персону, которой он с недавних пор так неровно дышит. «Кэп, да возьми ты мелкоту, ну, скучно им на борту торчать», — вступается вдруг Цицилия, поняв маневр борт инженера. «Что эти дикари могут против наших скафандров и бластеров? Ранцы я проверила, все пашут». Если что не так, на них свалим». «А может, это вовсе не люди, а отводки загончики какого-нибудь страшного хищного растения, как то этом, в квадрате Зигальды, вторая, кажется, планета, помнишь?» — спрашивает пилот у Варга. «Помню», — ворчит тот. «Такое забудешь». И добавляет. «Распустил я вас, дальше некуда». «Очень даже есть куда». Мы вперед вас даже и еду не хватаем, — напоминаю я негромко. — Ну, за исключением одного гнусного, алчного ксеноморфа, предрасположенного к грехам чревоугодия и воровства. — Ну, пожалуйста, давайте возьмем Соколову, — меняет вдруг Нюк тактику, состряпав морду несчастной словийской овечки. — С ней веселее. — Вероятно, и мне надо бы уже взять у Таси пару уроков, как умилительно хлопать ресницами и улыбаться так, чтобы даже в холодильнике начиналась унеплановая оттепель. Конечно, до подобного искусства мне пока далеко, но я все же честно пытаюсь пронять потом потомка викингов нежным просительным взором. Ну, насколько я вообще способна на нежность или хотя бы ее имитацию. Черная дырень с вами, соплюки гальюнные», — сдается Кэп. «Чтоб впереди моего дыхания в скафандр впрыгнуло». И ты, яйцеклад джекордов-конопоты, получаешь три наряда по камбузу и мутью гальюнов. И никакой посудомойки по старинке ручками. усяк. взял моду поперек приказа вякать. И только попробуй, что еще выкинуть. Термак с тебя спущу и кабелем выдеру по старинке. И жрать, и судном рулить стоя будешь неделю. Окончание капитанской тирады. Я не дожидаюсь, поскольку на всех порах стартую к шлюзу, торопясь ввинтиться в противометеоритник, пока Варк не передумал. Кто бы мог представить, что Нюк рискнет ради меня своими ушами и прочими не менее ценными частями организма. Придется помочь ему потом писсуары драить а то как я в конец погрязну в долговых обязательствах. Тем более, что полтора наряда вне очереди из трех явно принадлежат мне по праву. Завидев нас, посол склоняется в каком-то нелепом поклоне, переплетя ноги так, точно и до их гальюнов мстительный местный борт-инженер добрался. Кое-как раскрутившись обратно и чудом не грохнувшись, он с открытым ртом возоряется на роре, несущего в себе ящик новоявленной валюты. Эй, а на Генгеме! Щелкает варк металлическими пальцами, утомившись ждать, когда что-то из катанонии удивления выпадет. Верховный бог-громовержец выражает неудовольствие пустой траты небесного времени и желает немедля узреть старейшин, на всякий случай поясняю я, стараясь придерживаться местного диалекта, в котором успел-таки немного попрактиковаться сбо. Как соносец, наконец, переводит сияющий взор, незамутненный излишком интеллекта на нас, и почтительно произносит. «Добро пожаловать, наша деревня! Великий праздник начаться!» «Можно колесница звать. Ноги идти по грешной земле нельзя богам». «Отлично. Тут есть такси», — радуюсь я. «Вызывайте свою колмагу, то бишь колесницу. Не будем осквернять свои организмы небожителей хождением по недостойному божественных пяток грунту». «Колесница», — грустнеет Нюк. «Может, лучше немножечко осквернимся? Я как вспомню гужевой транспорт Тагарана». Или своим ходом на ранцах. Пусть только направление покажет. Мы хорошо подобраны коллекцией мозолей разжиться успеем, пока до их деревни, по пересеченной местности, в скафандрах доковыляем. А посланцам звезд это не к лицу или не к пяткам, — возражаю я. Да и вдруг эти ребята выизверятся, что топчем их многогрешную землю своими божественными копытами, вопреки всем традициям и суевериям. Может, по ней пристало скакать только демоническим приспешникам этой мамуки? Пока Нюк и его вестибулярка предвкушают прелести поездки, из зарослей на полянку выкатывается нечто вроде гигантской корзины на разнокалиберных, грубо выструганных колесах. Хотя, вообще-то, это больше похоже на разворошенное птичье гнездо. Чего только нет в его конструкции. И ветки, и лианы, и неизменные пожухшие уже цветочки и какие-то неизвестного происхождения провода, и черная дыра еще ведает, что. Влачица это кособокое сооружение за странного вида скотинкой, изрядно смахивающей на увеличенную до размеров быка голубую лягушку с рогами и хвостом метёлкой в довесок. За повозкой, пышно разобранные цветами, выступают дальшние агрессоры. На копьях теперь тоже цветы, а говнометалки, похоже, в деревне остались. Они не стройно подувают какую-то песню, а чешущий впереди пацанёнок сеет из корзинки лепестки. «Проглоти меня, туманность. Колоритненько, весьма», — комментирую я, впечатленно этим безумным шествием. «О, гнездо! Я в таком уже бывал», — обреченно вздыхает Старти Тейлер. «И этот... источник снарядов. Такая скотинка, по ней ведро накладывает за раз». «Вакуум мне в сонную капсулу. Это что, первый марш космодесантников?» — изумляется Варк, прислушавшись. «В сильно вольной аранжировке», — хмыкает Цилли. «Любимая дедушкина песня», — радуюсь я и даже начинаю тихонечко подпевать. «Дедуля — любитель архаичного музона. Он мне, когда закатался на Славе в отпуск, всегда вместо колыбельных этот марш наяривал» так что я потом до утра была бодрее ужаленного взадкобарука. С поклонами и приплясываниями делегация остановилась напротив. И вождь персонально жестами приглашает нас на борт своего кустолета или кустоезда. Бас отключает поле и выпускает пару зондов, чтобы следить за нашей экспедицией по видеосвязи. Кэп показывает заволновавшимся было аборигенам пудовый кулак с бластером и говорит — Что это божьи очи, и тыкать в них копьем страшных грех, за которые последует немедленная кара в виде жарки живьем. Звездный ветер нам в закрылке! мыкает Варк, занося ножище над повозкой. За ним, по старшинству, в нее забирается цели, потом нюк подсаживает Рори и подает мне руку. Не подскользнись, тут навоза по периметру, на всю твою ферму. Вруби антиграф. Только навозы держат. «Проводи всю эту конструкцию единой», — мыкаю я, не без труда переваливаясь через борт поданной кареты. «Не, прибережем чудо левитации на сладенькое». Будь скафандр хоть размера на три меньше, это действие не потребовало бы столько усилий. Рекичинский вроде помельче баса. Может, в следующий раз у лже суперкарга противометеоритник экспроприировать. Главное, не соглашаться играть на него в шахматы а то до второго Адрианского пришествия не заполучу. Голубая лягуха несколько раз судорожно дергается в своей упряжи, точно ее расшиб приступ альтаирской эпилепсии, но гнездо прочно, хоть и криво, стоит на прежнем месте. И когда я уже начинаю думать, что на этом наша поездка бесславно и закончится, повозка вдруг резко срывается с места. Нас бешено подбрасывают, во все стороны летят ветки и солома, а лягушка чудовищными скачками прёт вперед, не разбирая дороги. Зонды с жужжанием устремляются следом, держась в метрах в тридцати над землей. «Смотри-ка, даже чаю не поддана дна набилась!» Цепившись в край повозки, выдавливает нюк. Рори немедленно отращивает на лапах здоровенные когти и заякоривается за дно. Остальным приходится последовать примеру борт инженера. Тоземцы бодро бегут следом, продолжая истошно голосить марш десантников. Метеорит мне в корму, ей же никто не управляет! В промежутках между прыжками удается выговорить мне. Если вы когда-нибудь кому растреблете, угрожающе произносит Варк, совсем небожественно подсигивая в нелепой колеснице. Разве мы прота все растрепали? Не безехитство парирует нюк. Явно выпрашиваю еще пару нарядов вне очереди. Ну что ты, как к ка Все, я я я Что происходит в этой галактике, тут и остается, заверяет Цели. Не волноваться, великие боги. Кларочка ум нашей конюшни. И так знать дорогу орёт нам вслед несущийся в припрыжку вождь. «Конюшни?» «Он точно так сказал?» «Или все же лягушни?» В шлемофоне так все дребежит, что толком и не разберешь. Мимо пролетают, вернее, проскакивают местные пейзажи. Когда впереди начинают маячить какие-то не то хижины, не то шалаши, Кларочка приступает к торможению. И только тут я понимаю, что перегрузки на нашем Рэдване просто щекотка по сравнению с этим видом транспорта. В конце тормозного пути колеса от Тарантаса с треском отлетают и дальше катятся сами по себе, а мы, дико подпрыгивая, несемся в треклятом гнезде так, что только пыль со лбом стоит. Когда каламага наконец замирает, мы успеваем пропахать четыре нехилых борозды в грешном грунте. А, а, «Обещаю сажать Редван до скончания своих дней и даже не перепираться со старшим позванию. «Только больше не заставляйте меня кататься на этом!» — выстанывает Нюк, наконец-то размежив очи и страдальческим пьяным взором вводя пункт прибытия. «А тут есть на что посмотреть». «А хорошо, кровушку разогнало, замечает Цилли. Кларочка бросает на нас укоризненный взгляд выпуклых очей и принимается меланхолично пожирать то, что осталось от божественной колесницы уделяя особое внимание норовящим упрыгать в разных направлениях многоногим тварям размером с ладонь. Должно быть, им тоже неплохо разогнало кровь. Или что там у них вместо нее. И вот вместе с этими заразами тут принято возить небесных посланников? Наверняка кусачие кровососущие вот прямо по фастетчатым наглым глазёнкам вижу». Лопнув по сфере, чтобы избавиться от царящего внутри звона, спешу браться подальше от метрового язычка Кларочки, деловито орудующего в опасной близости от моих ботинок. Я после встречи с Джеккордом их отмывать замаялась. Только слюней здешних лошадей льгух мне и не доставало. Принимающая сторона в лице должно быть всех жителей деревни, выстроившейся полукругом перед здоровенным кострищем, которое мы чутко не доехали, Закручиваются в поклонах с опаской косясь на жужжащие в вышине зонды и вжаривает тушь на странноватого вида инструментах. Дирижирует этой самодеятельностью невероятной колоритности персонаж, разубранный рогами и костями еще пышнее вождя. Те, что не исполняют музыки, не стройно, но очень громко и старательно орут марш десантников. «Вот и ребятишки, кто на руках у взрослых, кто за травяные юбки попрятался. Но ни одной особи, смахивающей на женщину с характерными, так сказать, вторичными признаками, я что-то не вижу. Нельзя им, что ли, на глаза чужакам показываться? Ох уж эти варварские культуры!» «Это, походу, надолго», — фыркает Варк. поторопи к этих певцов ртом! Что-то их гостеприимство меня уже утомило!» «Если что, точнее, что бы ни случилось, нам, богам, нужно вкушать только свое небесное Гару-Гару», — встревает Нюк, косясь на скворчащую над костром нямку. «Я местное яство под страхом смерти жрать не стану». «На Кларочка вон с таким аппетитом точит нюкийских балахокузнечиков, — подначиваю я. Может, и тебе бы понравились. Не мармеладные, конечно, но вполне себе ксеноморфики» после ксенолога так и быть попробую бурчит борт инженер через пару суток когда точно будет понятно что ты выживешь божественное время дорого звездные владыки довольны приемом а теперь жаждут поделиться небесной мудростью со старейшинами пытаясь перерать, разошедшийся клеросный оркестр карку и я надеюсь акценты всякие там нюансы диалекта не слишком помешают взаимопониманию зародившемуся с подачи Тасяна Огару-Гару. -гару. В этот момент, тяжело сопя и отдуваясь, к костру прибегают под отставшие участники процессии. «Ой-ей, повозг-кирдык!» — огорчается посол. «Клара на место! Пошел жирный обжора!» и трескает скотину ладонью по оляшке. Вождь, в свою очередь, тут же трескает его древком копья по хребту, чтобы не встревал поперек старших и церемонным жестом приглашает нас сойти на расстеленные у костра листья. «После богов простым смертным червям пользоваться колесницей не подобает», — авторитетно заявляю я, одновременно размышляя на тему, почему Клара — он. «Табу!» — беско добавляю для верности. Адский оркестр жарит марш. «Тишина!» — прявкает Варк. И его луженая глотка, усиленная микрофоном внешнего переговорного устройства, Перекрывает даже эту бурную сельскую самодеятельность. Вождь машет руками, призывая дирижера свернуть программу. Несколько секунд они буквально пикируются взглядами, но последний все-таки уступает, и над полянкой воцаряется относительная тишина, нарушаемая лишь треском сучи в костре, почусываниями аборигенов до да хрустом фуража у невозмутимой Клары на зубах. Варк решает, что самое время поддать жару в плане эффектов, и выбирается из останков кареты на антиграве. Мы следуем его примеру. Даже Рори левитирует, на всякий случай ощерив полную пасть острых зубов. Кажется, его сенсоры подсказывают, что в деревне полно потенциальных мармеладных воришек. Сраженные зрелищем парящих божеств со странной металлической кожей и круглыми головами, бедолаги валятся ниц. Пара ребятишек помельче принимаются реветь. Один дирижер местной самодеятельности не торопится выразить восхищение, продолжая бросать злобные взгляды на вождя. «Так-так. Легенькое двоевластие намечается. Интересно, сможем ли мы извлечь из этого какую-то выгоду? Или это все только осложнит?» «Прием, роскошный. Музыка охренительная. Старейшина где?» — сурово спрашивает Вегус. И пихает локтем строчитайлира. Переводи давай, что-то акцент Соколовой вносит элемент недопонимания в наши отношения. Нюк смиренно надиктовывает вопрос переводчику. «А как Гару-Гару? Сначала ознакомься, кушай, пей, веселись, стихи читай, потом старейшина говори, вот!» Тычет вождь в сторону костра, над которым что-то булькает, шипит и трещит в огромном котле и на вертеле. «Мы хотят, чтобы боги были довольны». Музыка и карай! вкрадчиво и недобро напоминает дирижер. А культура тут, смотрю, в почете. Ну, кроме культуры гигиены. Даже два кружка по интересам вон есть, поэтов и музыкантов. Любопытно. А вот это вот, что на вертеле крутится и брызжит жиром, вкусно? Машинально втягиваю носом в воздух, но сфера не дает оценить реальный аромат местного барбекю. Должно быть... Под пагубным влиянием урезанного пайка туземное кушанье кажется мне все симпатичней и аппетитней, хотя в нем наверняка полно микробов и, может, даже зародышей самых жутких ксеноморфных внутренних паразитов. «Кушай, пей, только своё гару-гару можно, небесная!» — поспешно встревает Нюк. И для наглядности стучит себя кулаком по сфере. Ваша еда сюда не пройдет. А вот зря он так сразу. Надо бы прихватить что-нибудь из этого пира горой на анализ Шухеру и его недостойному порождению. Может, оно вполне даже и ничего. не в смысле, а не порождение. Порождение, увы, безнадежно. Просто небесным гару-гару я, признаться, уже сыта по горло и не прочь навернуть чего-нибудь эдакого сугубо белкового. Разочарование на чумазом мурле вождя, кажется, нельзя передать ни на одном известном мне языке. «Алёшка, негодяй! Твоя гневить боги, а не отвергать наш Гару-Гару!» — восклицает дирижер и, безо всякого объявления войны, швыряет свой дирижерский посох в главу племени. Тот, на удивление, ловко уклоняется, в два прыжка сокращает расстояние до обидчика и вцепляется тому в бороду рыча, что виноват во всем не он, а отвратительные звуки, похожие на трышку и шачьей малиновки, которые издавал оркестр. Это они лишили племя Божьей милости. «Ой-ей, как неловко-то! Кажется, мы только что стали причиной локальной гражданской войны». Ну или не мы все, а конкретно Нюк со своей неуместной привередливостью. Если что, его имя войдет в анналы планетарной истории как разжигателя смертной расприи внутри этого племени мамука-ненавистников. «Ух ты! Драка! Клёво!» — немедля веселеет разжигатель